Передонов отвязался, наконец, от Ершовой и возвратился домой один. Ершова и точно утомилась и пошла домой спать. Володин встретил Передонова радостным хохотом и криком. — И в зале напачкали! Ура! Ура! — закричал Передонов и захохотал громко и отрывисто, словно выпаливая свой смех. Закричали «Ура!» и «Дамы!» началось общее веселье. Передонов крикнул «Павлушка, давай плясать!» «Давай, Ордальёша!» глупо хихикая ответил Володин. Они плясали под петлёю, и оба нелепо вскидывали ноги. Пол вздрагивал, тяжкими стопами Передонова. — Расплясался Ордальон Борисыч, — заметила Приполовенская, легонечко улыбаясь. — Уж не говорите, у него все причуды, — ворчливо ответила Варвара, любуясь, однако, Передоновым. Она искренно думала, что он красавец и молодец. Самые глупые поступки его казались ей подобающими. Он не был ей ни смешон, ни противен. «Отпивайте хозяйку!» — закричал Володин. «Давайте подушку!» «Чего не придумают!» — смеясь говорила Варвара. Она выкинула из спальни подушку в грязной ситцевой наволочке. Подушку положили на пол за хозяйку и стали ее отпивать дикими визгливыми голосами. Потом позвали Наталью, заставили ее вертеть Арестон, а сами все четверо танцевали кадриль, нелепо кривляясь и высоко вскидывая ноги. После пляски Передонов расщедрился. Одушевление тусклое и угрюмое, светилось на его заплывшем лице. Им овладела решимость, почти механическая, может быть, следствие усиленной мышечной деятельности. Он вытащил бумажник, отсчитал несколько кредиток и с лицом гордым и самохвальным бросил их по направлению к Варваре. «Бери, Варвара!» — крикнул он. «Шей себе подвенечное платье!» Кредитки разлетелись по полу. Варвара живо подобрала их. Она нисколько не обиделась на такой способ дарения. Приполовенская злобно думала, «Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет!» И ехидно улыбалась. Володин, конечно, не догадался помочь Варваре поднять деньги. Скоро приполовенской ушла. В синях она встретилась с новой гостью, грушенную.